Глава двадцать Она не могла позволить себе такую роскошь, как скорбь. У нее на руках оказалось двое младенцев. Ей пришлось учиться множеству новых вещей. Сцеживать молоко, укачивать, вытирать носы, купать, менять подгузники, просыпаться каждые несколько часов. Пользоваться инвалидным креслом, контролировать свой мочевой пузырь, вставлять катетер. Она обратилась к Гомеру, Климту, Ролану Барту и Фриди Кало в попытке понять, как справляться с болью от смерти и перерождения. Менструации возобновились раньше, чем она ожидала. Глядя на красный цветок на простыне, на его волшебные лепестки, расползающиеся по ткани, она беззвучно заплакала. Красная липкая масса в центре была похожа на косточку фрукта. Это была часть ее тела, которую вырвали из нее, как два кусочка мяса, извлеченные доктором из ее чрева. Он перерезал пуповины и передал детей ей. Но только пощупав липкую простыню, она осознала, что ее разрезали пополам. Увидела гигантскую рану и кровь, струящуюся из бездны которая принадлежала ей одной. У нее по-прежнему были ее руки, ловкие и умелые, и деньги от страховки, на которые она сняла скромное помещение под студию. Там она обучала живописи, а еще делала маникюры и педикюры. Всегда улыбалась, болтала, развлекала клиентов. Люди любили ее. Но на улицу она выходила редко. Ее пугал свет фар. Страх быстро превращался в панику. Приходилось останавливать инвалидное кресло посреди пешеходного перехода, потому что она едва дышала. Мотоциклы проносились мимо, машины гудели, но воздух отказывался проникать в легкие, а все тело коченело. Она звала по именам мужа и сыновей. Никто не отвечал. Она была молодой матерью, вдовой и инвалидом. Но ей надо было работать, и от усталости порой казалось, что она сходит с ума. Она так и не разобралась со скорбью и гневом, но видела мужа в карих глазах и чарующей улыбки одного из близнецов. У него был даже его запах. Это казалось настоящим чудом. Как будто он родился заново в другом теле, чтобы вернуться к ней. А как же второй? Без запаха, молчаливый, лишний, с обвиняющим выражением в глазах. Он напоминал, что она сама виновата в своем параличе и в уродстве. Напоминал, что ее потеря невосполнима и что любимого назад не вернуть. В одно особенно тоскливое утро понедельника она убирала посуду после завтрака и вдруг ощутила беспредельное одиночество. Решила чем-нибудь побаловать себя. Включила ванну для ног с массажем, подлила в воду кокосового молока, поставила туда стопы и на максимум выкрутила температуру и давление струи. Вскоре комнату наполнил пар. Аппарат дважды пикнул, сигнализируя о перегреве. Она посмотрела вниз. Кожа на ногах была ярко красной и опухшей. Она ничего не почувствовала. Ощущение беспомощности отступило только тогда, когда щелкнул дверной замок и ломкий юношеский голос объявил «Мам, я дома!» Жизнь снова стала прекрасной. Она пыталась быть хорошей матерью. Работала, не покладая рук, чтобы отправить их в лучшие школы дать им лучшее образование и лучшие перспективы. Больше она никогда не услышит этих слов, не увидит его лица. Стоя над каталкой в больничном морге, она снова оказалась в инвалидном кресле на пешеходном переходе. У нее опять была паническая атака. На этот раз. «Бесконечная».